Поручик выбрался из воска и от души грохнул дверцей, заметил краем глаза, как крупная фигура, проворно, не производя шума, отпрянула за вазок. Обошел его. Там стоял самолетов, прижав палец к губам, мотал головой в сторону. На цыпочках двинулся прочь, и поручик сердито направился следом. Подслушивали? Спросил он когда они оказались на значительном отдалении. Был грех. Безмятежно ухмыльнулся Самолетов. Мы же не дворя никакие. Нам не унизительно. Да еще в такой вот ситуации. Вот что ему значит вынь да положь. Послушайте. — Вы уж на меня-то не скалитесь, — сказал Самолетов веско. — Я-то тут при чем? Вообще, на мой непросвещенный взгляд, не стоит сейчас эмоциям поддаваться. Нужно думать, как выкрутиться. Ситуация, грубо говоря, поганая, и в угрозы его я, знаете ли, верю. — Я тоже, — тихо признался поручик. — Да что ж ему так приспичило насчет Елизаветы Дмитриевны? Поручик заговорил. Он пересказывал свой сон, стараясь отсечь ненужные подробности и оставить главное. Не похоже, что от собеседника можно ожидать помощи или дельного совета, но и держать его в себе он более не мог. «Интересно», — тихо сказал Самолетов. «Ах, как интересно! Вот, значит, как его повязали». — Думаете, это было не наваждение? — Может, и не наваждение, — сказал Самолетов, — а доподлинное прошлое. Уверенно судить не берусь. Чересчур уж тонкая материя. диковинная до да нельзя. Но почему бы и нет? Но Лиза, вернее, она на Лизу похожа, как две капли... А вот это как раз, пожалуй, что и неудивительно, сказал самолетов. Мы все не с неба упали. У каждого из нас вереница предков длинщая, рассуждая логически, и полторы тысячи назад, и две, и даже десять. Предки наши должны были обитать на этой земле. И чем там они занимались? с кем враждовали и как, мы и знать не можем. Обратили внимание, что наш чертов попутчик получается не так уж и всемогущ? Определенно не может, простите за прямоту, взять вашу супругу за шиворот и силком к себе увезти. Иначе не заводил бы разговора. Уж не знаю почему, но не может зато волков свистнуть. У меня такое предчувствие вполне может. — Пожалуй, — серьезно сказал Самолетов, — вот только угадать бы, что для него важнее. Заполучить, все же Лизавету Дмитриевну, или, получив окончательный отпор, воскликнуть, как в пьесе, так и не доставай же ж ты никому. А угадать-то и не получается. Пойди тут. «Угадай!» «Пойдемте к профессору. Расскажем о новостях». «Не вижу я в этом никакого толка», — безнадежно махнул рукой поручик. «Сидит день-деньской, чертит свои стрелочки и закорючки». «Пойдемте», — сказал самолетов. «Я в глубине души тоже настроен скептически. Но, пожалуй, это и есть» наша единственная зыбкая надежда вы офицер а я купец у нас головы другими заботами заняты и к другим сложностям приучены а господин профессор что о нем не думай привык голову ломать именно что над научными загадками способен усмотреть то что мы с вами и не приметим это вы — Себя обнадеживаете? — Обнадеживаю, — согласился самолетов. — А вы что же, надежду всякую оставили? — Вот видите, хоть надежда досталась. Да, да, кстати, этот стервец вам часом не делал ли заманчивых предложений? Быть его сообщником, верным адъютантом, золотые горы не сулил? — Было дело, — сказал поручик. — А вам? — Мелким бесом расстилался, и звучало это все крайне убедительно. Уж не знаю, почему, но верю, что у него и в самом деле имеются и такие вот планы. И своих сообщников он и в самом деле может благами осыпать. — И что же вы? — настороженно спросил поручик. — Я! — самолетов покосился, на него ухмыльнулся. Хоть я и уверен, что перед нами не нечистая сила, однако все равно не намерен в такие игры играть. Не буду врать, будто переполнен до макушки высокими принципами, отменной моралью и нравственным благородством. Однако ж, как купеческий опыт показывает, далеко не с каждым следует дела вести и не на всякую сделку поддаваться. Да уж лучше по старинке, по-прежнему, своим умом и способностями, без таких вот покровителей. А то и не заметишь, как испачкаешься по самой уши, и не отмоешься вовек. Что встали? А если он к Лизе? Не думаю, — серьезно сказал Самолетов. Не похоже, но, говорю вам, полно впечатление, что сам он над чего-то не может ничего предпринять. Иначе давно уже бы предпринял, или, думаете, его высокие принципы останавливают и нежелание задевать ваши чувства? Держит его что-то в отдалении, держит. Вот только что. Ребус. Поручик по прошествии получаса чувствовал себя вымотанным до предела. Профессор фон Вейде впился в него, как клещ, заставляя вспомнить малейшие подробности сна. Какие уздечки были на лошадях, как выглядели шлемы и кольчуги, какой вид имели сабли, штандарты, крепостные стены. Савельев в глубине души не верил, что из этого выйдет хоть какой-нибудь прок, но отвечал подробно и обстоятельно. Ему просто не оставалось ничего другого. Лучше беседовать вот так, лилея надежды, чем возвращаться к себе в возок, сидеть напротив Лизы и знать, что он бессилен ее защитить. Молитвы, крестные знамения и все такое прочее. Не помогли. Оставалась наука. Если происходящее имело хотя бы отдаленное отношение к науке,